Иногда она гостям не показывалась, по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался, или мне показалось, что я сделался, чрезвычайно проницателен. «Не он ли?» «Или уж не он ли?» — спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому граф Малевский, хотя я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться, в тайне казался мне опаснее других. Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула, по крайней мере, доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время. Он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче. Невольная нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм. «Что это вы беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек?» — сказал он мне однажды, оставшись со мной в гостиной Засекиных. Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине, она бронилась со своей горничной. «Вам бы надо научиться работать, пока вы молоды. А вы что делаете?» «Вы не можете знать, работаю ли я дома», возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства. «Какая уж тут работа! У вас не то на уме. Ну, я не спорю». «В ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?» «Я вас не понимаю», — заметил я. «Не понимаете? Тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату-старому холостяку можно сюда ходить. Что нам делается?» Мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь. А у вас кожица ещё нежная. Здесь для вас воздух вредный. Поверьте мне, заразиться можете. Как так? Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам, хорошо? Да что же я чувствую, сказал я